Ингиз Абдулаев. Сотвори себе мир. Оставьте, пожалуйста, это место таким же чистым, каким его нашли. Но это же относится ко всей земле, а не только к уборным. И не такой же чистый, какой ее нашли, а какой хотели бы найти. Жильбер Сесброн. Счастье по пустякам. Глава первая. Она лежала на кровати лицом вниз, и это избавляло от необходимости смотреть ей в глаза. Мартин не любил смотреть в глаза покойникам. В них часто застывал какой-то горестный вопрос, словно жертва отчаянно пыталась понять, почему именно с ней судьба обошлась столь несправедливо. Иногда в глазах бывал и ужас. Но это случалось редко, только в том случае, если убийца изощренно мучил свою жертву. В данном варианте убийца просто вошел в номер и дважды выстрелил. А потом сделал еще один контрольный выстрел в голову. Именно этот выстрел и заставил приехать сюда инспектора криминальной полиции Мартина Крюгера. Последние два года он возглавлял отдел по борьбе с русской мафией. Жертву обнаружили утром, когда горничная вошла в номер и сразу вызвали полицию. Но, увидев труп, дежурный инспектор решил позвонить Крюгеру, попросив приехать. Обычный убийца, стрелявший в женщину, ограничился бы двумя выстрелами или сделал бы еще один контрольный в сердце. Этот неизвестный негодяй после двух выстрелов подошел к уже убитой женщине и выстрелил в голову. очень спокойно выстрелил прямо в висок. А это уже был характерный почерк именно русской мафии. Европейцы предпочитали так не стрелять. Во-первых, тело еще не успевало остыть, и разброс крови был довольно значительным. Во-вторых, они не любили столь жутких зрелищ, даже работая наемными убийцами. А в-третьих, они просто не были столь хладнокровны. На виске у женщины остался небольшой ожог от пороховых газов. Убийца приставил пистолет совсем близко к ее голове, даже не побоявшись испачкаться. И, наконец, самое главное, убитая была уроженкой города Калининграда, немкой Ириной Шварц, прилетевшей в Мюнхен лишь сегодня утром. Он мрачно слушал рассказ дежурного инспектора полиции, уже успевшего осмотреть тело погибшей. Мартин не стал поворачивать его на спину. Достаточно, что с ним будут возиться эксперты. Это только в кинофильмах инспектор лезет на вскрытие в живот пострадавшей и даже спорит с патологоанатомами по поводу состояния погибшей. В реальной жизни каждый занимается своим делом. Эксперты осматривают тело, инспектора ищут убийцу. «Она, видимо, стояла к нему спиной», – объяснял инспектор. «И он два раза выстрелил в нее». Она была уже в спальне, а он вошел, открыв дверь, очевидно, своей карточкой. Непонятно, почему дверь сработала, но она, видимо, ничего не слышала. Он стоял примерно здесь, у стола, и стрелял отсюда. Она упала на кровать, и он, подойдя к постели, сделал еще один выстрел. «Да, Брюнинг, кажется, ты прав. Так все и было», – подтвердил слова дежурного инспектора «Эксперт». работавший со своим помощником над телом погибшей. «Что-нибудь нашли?» – спросил Крюгер. «У нее с собой было восемь тысяч марок наличными», – сообщил как главную новость Брюнинг. «Ну и что?» «Восемь тысяч!» – повторил инспектор. Крюгер улыбнулся. На его коллег, еще не привыкших к размаху, приехавших в Германию русских, подобные суммы действовали ошеломляюще. Для них это нормально, пояснил Крюгер. Некоторые русские приезжают в Германию, имея по сто тысяч долларов. Наличными? Не поверил Брюнинг. Конечно. Это для нас восемь тысяч – большие деньги. А для гостя подобного отеля это всего лишь деньги на мелкие расходы. В последнее время к нам едут именно такие гости. По документам и ее визитным карточкам получается, что она работала директором какой-то фирмы в Калининграде. пояснил Брюнинг. «Приехала сегодня рано утром. Менеджера не было в отеле. Когда мы подъехали, он отправился куда-то к дочери. Говорят, она у него в больнице. Я попросил передать нашу просьбу подняться к нам, как только он приедет в отель». «Драгоценности на месте?» «Сережки, кольцо довольно дорогое. Все на месте. В сумочке даже лежал золотой браслет. Это не грабеж, Геркрюгер, Это убийство, совершенное профессионалом». «Похоже», — согласился Крюгер. «Пустите меня!» — раздался громкий крик в коридоре. «Что там?» — поморщился Крюгер. Наверно, администратор», — предположил инспектор. «Пусть войдет», — разрешил Крюгер. В комнату ворвался упитанный господин средних лет. «Карл Хайнс Цимерман. нервно представился он. «Я генеральный менеджер отеля». «Вы понимаете, как этот скандал скажется на наших клиентах? У нас самый лучший отель в Мюнхене!» Это было почти правдой. Отель «Рафаэль» был действительно одним из лучших в городе. Начитывающий всего 73 номера, 19 из которых были люксы-сюиты, отель поражал воображением, комфортом и роскошью. Цены на некоторые номера достигали 700 марок. И здесь был расположен известный на весь город ресторан «Марка», где традиционно собирались лучшие фамилии Баварии. Расположенный недалеко от здания оперы, он был идеальным местом для встреч светского бомонда. В номерах на стенах висели гравюры и картины старых мастеров, а телевизоры принимали не только все европейские и американские каналы, в том числе и знаменитую CNN, но и арабское и японское телевидение, что само по себе было достаточно сложным техническим экспериментом отеля. Рафаэль был одним из нескольких отелей города, в которых останавливались только очень обеспеченные люди: арабские шейхи, японские бизнесмены, американские сенаторы. Отелей подобного класса в самом роскошном и вызывающе богатом городе Германии было несколько. Среди них два Хилтона, Шеротон Тауэр, Палас Мюнхен. Крюгер не любил приезжать в подобные заведения раньше. Здесь редко случались убийства. обычно отлично работала охрана. Лишь дважды он попадал на чисто семейные ссоры, когда в обоих случаях происходили разборки между постояльцами. В первом случае муж избил свою жену до полусмерти, во втором – женщина выстрелила в своего мужа, вернувшегося в отель рано утром. Виновники и не пытались скрыться с места происшествия, но у Крюгера было много проблем с оформлением документов, так как в первом случае речь шла о мексиканском дипломате, а во втором — об итальянской паре, где убитый был заместителем министра правительства. «Что вы хотите?» — спросил он у министра Циммермана. «Чтобы вы побыстрее все закончили», — попросил менеджер отеля. «Поймите, у нас гости, некоторые с детьми, все нервничают». «Мы постараемся быстро», — пообещал Крюгер. «Эта женщина раньше у вас останавливалась?» «Я проверил». «Нет, раньше никогда». Но мы берем паспорта у этих русских, заносим в нашу картотеку. Им особенно доверять нельзя. Разве она была русской? Удивился Крюгер. А мне сказали, что она немка. Может быть, по национальности и была, согласился Циммерман. Но они все равно все русские. Какие они немцы? Она платила по кредитной карточке? Наличными. внесла сразу более двух тысяч марк наличными. Каким образом убийца сумел открыть дверь? Вы ведь выдаёте посетителям специальные магнитные карточки? Выдаём и каждый раз меняем код. Понятия не имею. Оператор сидит внизу? Да, конечно, мы можем туда спуститься. Успеем. Скажите, герцемерман, она никуда не выходила после того, как оформила себе номер? Этого я не знаю, честно ответил Циммерман. О, может быть, и выходила. Нужно всё узнать внизу у портье. Крюгер подошел к стене, посмотрел на висевшие под стеклом гравюры. «Она заказала номер заранее?» «Этого я не знаю», — чуть подумав, ответил Симмерман. «Но можно узнать. Вы разрешите мне позвонить?» «Давайте лучше мы с вами спустимся вниз», — предложил Крюгер, «чтобы не мешать пока никому». Они вышли из номера и поспешили к лифту. Шаги были почти не слышны. Плотное ковровое покрытие заглушало все шумы. Внизу Цимерман сразу подошел к бледному молодому человеку, стоявшему за стойкой портрея, рядом с двумя не менее перепуганными девушками, и, показав на Крюгера, спросил. «Инспектор хочет знать, она куда-нибудь выходила?» «Кажется, да», — судорожно кивнул парень, — «а она выходила два часа назад». «И быстро вернулась?» — спросил Крюгер. «Довольно быстро». подтвердил Портье. Я ее сразу запомнил. Очень красивая женщина, но по-немецки говорила с акцентом. Вы все время были здесь? Разумеется, геринспектор. Тогда убийца прошел мимо вас. Вы видели кого-нибудь? Никого, твердо ответил Портье. Я бы заметил. У нас не так много номеров, геринспектор. Я сразу запоминаю всех посетителей в лицо. А как убийца мог открыть ее дверь? Вы дали ей магнитную карточку? «Конечно, дали». «Она ее не теряла? А может, она спросила у вас вторую? Если бы она попросила другую, мы бы поменяли шифр. Это невозможно, герр. инспектор». Мирман был явно доволен. «Но ведь как-то убийца вошел в номер?» разозлился Крюгер. «Не знаю», – пожал плечами портье. «Может, она сама открыла ему дверь?» «Не похоже», – пробормотал Крюгер. «Да и открытой дверь остаться не могла». «У вас ведь замок срабатывает автоматически?» «Так как же он попал внутрь?» «Не знаю». Крюгер уже повернулся, чтобы идти снова к лифту, когда вспомнил свой последний вопрос. «У нее номер был заказан?» «Да», — подтвердил портье. «Мы проверяли. Ей заказали этот сюит три дня назад». «Кто заказал?» — оживился Крюгер. «Есть фамилия?» «Есть», — к его изумлению ответил портье. «Вот фамилия и телефон. Иоган Штенгель». «Какой телефон?» — быстро спросил Крюгер, не веря в такую удачу. Портье продиктовал номер телефона. Крюгер набрал его, подождал минуту, другую, третью. Никто не отвечал. Он уже собирался положить трубку, когда услышал быстрый женский голос. «Слушаем вас, это бюро Интерпола в Мюнхене». «Что?» — не поверил услышанному Крюгер. «Как вы сказали?» «Это офис местного отделения Интерпола». Явно куда-то торопясь, сказала женщина. «Что вам нужно?» «Простите, фрау», — пришел в себя Крюгер. «Вы не могли бы вызвать к телефону Геры На другом конце замолчали. «Фрау?» — растерянно позвал Крюгер. «Кто это говорит?» Спросила женщина уже совсем другим тоном. «Я звоню из отеля «Рафаэль», — ответил Крюгер. «Мне нужен Герштенгель. Он заказывал номер для одной клиентки. я хотел бы уточнить некоторые детали. «Кто это говорит?» Снова спросила женщина, уже более требовательным голосом. «Инспектор криминальной полиции Мартин Крюгер», вынужден был ответить он. «А вы разве ничего не знаете?» Явно волнуюсь, спросила женщина. «Я вас не понимаю, фрау, мне нужен штенгель». Трубку взял кто-то другой. «Кто это говорит?» жестко спросил мужской голос. «Инспектор криминальной полиции Мартин Крюгер», снова повторил тот. «Что вам нужно, Герр Крюгер? Кто со мной говорит? Франц Хедгес, я работаю в Интерполе». «Простите, Герр Хедгес, но мне нужен штенгель, срочно нужен. Назовите ваш номер, где вы сейчас находитесь», Жестко потребовал Хедгес. «В отеле «Рафаэль». Номер...» Он посмотрел на портье... и тот быстро написал ему номер телефона отеля. девять восемьдесят. «Что у вас произошло?» – спросил Хедгес. Крюгер начал злить подобный допрос. Он не любил, когда ему начинали мешать, поэтому довольно грубо ответил. «Вопросы буду задавать я, Герр Хедгес. Здесь произошло убийство, и я веду расследование». «Какое убийство?» Явно проигнорировав его замечание, спросил Хэдгис. Что-то в его голосе не понравилось инспектору Крюгеру. Очень не понравилось. «Я приеду к вам и все расскажу», — пообещал инспектор. «Только вы меня ждите, и пусть Герштенгель никуда не уходит». «Это невозможно, инспектор», — услышал он в ответ. «Почему?» Он уже понял, что случилось нечто ужасное. «Он погиб, герр инспектор, Погиб сегодня утром. Разве вы об этом ничего не слышали? Полиция уже ведет расследование. Крюгер опустил трубку. На сей раз ему совсем не повезло. В этих очень дорогих отелях нужно быть готовым к любой неприятности.